Краткая биография и хрущевский доклад Если верить Хрущеву, одним из наиболее вопиющих проявлений культа личности стало издание в конце 1940-х годов краткой биографии Сталина. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание его краткой биографии, вышедшей в свет в 1948 году. Нет необходимости цитировать тошнотворность льстивые характеристики, нагроможденные в этой книге одна на другую. Следует только подчеркнуть, что все они одобрены и отредактированы лично Сталиным, а некоторые из них собственноручно вписаны им в макет книги. Что же Сталин счел необходимым вписать в эту книгу? Может быть, он стремился умереть пыл лести составителей его краткой биографии? Нет. Он усиливал именно те места, где восхваление его заслуг казалось ему недостаточным. Вот некоторые характеристики деятельности Сталина, вписанные рукою самого Сталина. В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкистами, зиновьевцами, бухаринами и каменевыми окончательно сложилось после выхода Ленина из строя то руководящее ядро нашей партии, которое отстояло Великое Знамя Ленина, сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело советский народ на широкую дорогу индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Руководителем этого ядра и ведущей силой партии и государства был товарищ Сталин. И это пишет сам Сталин. Далее он добавляет. «Мастерски, выполняя задачи вождя партии и народа, и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и те несомнения за знайство, самолюбование. Где и когда мог какой-либо деятель так прославлять самого себя? Разве это достойно деятеля марксистско-ленинского типа? Нет».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 Прервем поток хрущевского красноречия и все-таки заглянем в эту тошнотворно-льстивую книгу. В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкистами и зиновьевцами, бухариными и каменевыми окончательно сложилось после выхода Ленина из строя то руководящее ядро нашей партии в составе Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова, Куйбышева, Фрунзе, Дзержинского, Кагановича, Орджоникидзе, Кирова, Ярославского, Микояна, Андреева, Шверника, Жданова, Шкирятова и других, которая отстояла Великое Знамя Ленина, сплотила партию вокруг заветов Ленина и вывела советский народ на широкую дорогу индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Руководителем этого ядра и ведущей силой партии государства был товарищ Сталин. Мастерски выполняя задачи вождя партии народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени сомнения за знайство самолюбования. В своем интервью немецкому писателю Людвигу, где он отмечает великую роль гениального Ленина в деле преобразования нашей Родины, Сталин просто заявляет о себе. «Что касается меня, то я только ученик Ленина. И моя цель – быть достойным его учеником». И. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. 1938 год. Страница 3. Сноска 67. Иосиф Вассарионович Сталин. Краткая биография. Второе издание. Исправлено и дополнена. Москва. 1950. Страницы 104-105. Жирным шрифтом выделены куски текста, старательно пропущенные Хрущевым. Нетрудно заметить, что они существенно меняют дело. В первом случае Сталин позиционирует себя как первого среди равных в коллективном партийном руководстве. Сноска 68. К досаде Никиты Сергеевича фамилия Хрущев в этом перечне отсутствует. Во втором подчеркивает, что не считает себя равным Ленину, а всего лишь является его учеником. Вернемся к хрущевскому докладу. Позволю себе привести еще одну вставку, сделанную Сталиным в отношении сталинского военного гения.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 На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки – движения в зале. Далее сам же Сталин пишет «Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении». С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства. Так прославлялся Сталин как полководец. Но кем же? Самим же Сталиным, но выступающим уже не в роли полководца, а в роли автора-редактора одного из главных составителей своей хвалебной биографии. Сноска 69. «О культе личности и его последствиях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева НС. Страница 158». Во-первых, Сталин не был одним из главных составителей своей биографии. Ее второе издание, о котором идет речь, примерно на 90% повторяет текст первого издания 1939 года. Сноска 70. Максименков, Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страницы, 31-32 в написании которого Сталин не только не участвовал, но даже не редактировал. 14 декабря 1939 года на имя вождя был отправлен макет книги с сопроводительным письмом Митина и Поспелого. «Дорогой товарищ Сталин, посылаем проект вашей краткой биографии, подготовленной имейлом совместно с Управлением пропаганды и агитации. Просим просмотреть эту работу и дать ваши указания о возможности ее публикации». Сталин подчеркнул весь текст сопроводительной записки и написал поперек страницы карандашом. Некогда просматривать. Вернуть в МЛ. И. Сталин. Сноска 71. РГАСПИ. Ф. 558. Об. 1. Д. 3226. Л. 1. Цитата по Максименков. Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страница 33. Кто же авторы текста сталинской биографии? В ноябре 1946 года в адрес А.Н. Поскребышева была направлена справка за подписью В.С. Кружкова. Краткую биографию И.В. Сталина. Прежний текст готовили. Позднер С.М. Черемных П.С. Волин М.С. Мачалов В.Д. Редактировали Митин М.Б. Александров Г.Ф. Поспелов П.Н. Минц И.И. Добавление к 10 главе, 11 главу и вставки в конце биографии готовили Сутоцкий, С.Б., Галактионов, М.Р., Абичкин, Г.Д. Редактировали Александров, Г.Ф., Федосеев, П.Н., Кружков, В.С. Сноска, 72. 1 д О.П.1, Д.55, 52 Цитата по Максименков, Л. Культ, заметки о словах-символах, страница 34. Процитированные Хрущевым отрывки как раз и относятся к 11 главе, посвященной Великой Отечественной войне, и написаны они военным журналистом генерал-майором М.Р. Галактионовым. Сталин действительно редактировал этот текст, однако, вопреки Хрущеву, сталинские правки снижали градус восхвалений. Так, генералиссимус Сталин был заменен на товарища Сталина. Разработанное им учение о постоянно действующих факторах на положение о постоянно действующих факторах, а бессмертные образцы военного оперативного искусства стали всего лишь выдающимися. Сноска 73. Максименков Л. Культ. Заметки о словах-символах. Страница 33. Как мы видим, Сталин вовсе не был падким на лесть чистолюбцем, каким его рисуют обличители. Рассказывают, что однажды, выговаривая сыну Василию за его очередную выходку, Иосиф Вассарионович в сердцах произнес «Думаешь ты, Сталин?» «Нет. Думаешь, я Сталин? Нет. Это он, Сталин». И показал на свой портрет. Не знаю, была ли эта история на самом деле, но она очень хорошо передает отношения вождя народов к своему культу.